Г. Губернские жандармские управления десяти губерний первой категории. Д. Губернские жандармские управления 43 губерний второй категории. Е. Губернские жандармские управления Бессарабской области и Астраханской губернии второй категории. Ж. 50 уездных жандармских управлений шести губерний Северо-Западного края З Наблюдательный состав корпуса И Санкт-Петербургский и Московский жандармские дивизионы К 15 конных команд городов Л полицейские управления железных дорог Главное управление корпусом возлагалось на шефа жандармов, а по наблюдательной части оно осуществлялось через третье отделение. В военно-судебном отношении шеф жандармов пользовался правами и властью командующего войсками в военном округе. Губернскими жандармскими управлениями заведовали начальники, назначаемые шефом жандармов, за исключением столичных дивизионов, подчиняющихся начальнику штаба корпуса. В обязанности жандармских команд и дивизионов входило А. Приведение в исполнение правительственных распоряжений судебных приговоров. Б. Преследование разбойников и рассеивание запрещенных законом скопищ. В. Усмирение буйств и восстановление нарушенного порядка. Г. Поимка и преследование лиц с запрещенными тайно провозимыми товарами. Д. Препровождение важных преступников. Штаб корпуса жандармов получил новое название. Главное управление, которое состояло из шести отделений. Первое занималось комплектованием личного состава корпуса. Второе ведало организации жандармских управлений, пограничных пунктов, а также инспектировало их. Третье расследовало должностные преступления, совершенные чинами корпуса. Позднее занималось финансово-хозяйственной деятельностью. Четвертое являлось административно-хозяйственным. Пятое производило под руководством третьего отделения наблюдение за жандармскими офицерами при осуществлении ими политического сыска и дознания. Шестое с 1867 по 1874 годы ведало судебной частью. Если деятельность третьего отделения на территории России в тот период не имела сколько-нибудь значительных результатов в борьбе с политическими преступлениями, то его заграничный сыск, филиал, был отмечен определенными успехами. Так, в 1868 году Он провел блестящую сыскную операцию за границей по вывозу ценнейшего архива умершего князя-эмигранта Долгорукова, в котором было много секретных и компрометирующих материалов на царя и других высших должностных лиц империи. Одновременно с этим был организован тайный сыск за границей уголовного и политического преступника Нечаева, который закончился его возвращением в Россию и проведением в последующем знаменитого судебного процесса. В 1867 году была утверждена инструкция околодочным надзирателям, которые находились в непосредственном подчинении у участковых приставов. На них возлагалась Кроме других обязанностей, предупреждение правонарушений, производство дознаний во всех случаях, когда усмотрит какой-либо повод подозревать о совершении преступления, когда им будет о том, кем-либо заявлено или каким бы то ни было образом дойдет до них о том сведение».